Глава восьмая Самым первым воспоминанием Самуэля Рофа, читала Элизабет, была смерть матери в 1855 году во время погрома, когда Самуэлю исполнилось пять лет. Самого его спрятали в подвале деревянного дома, который рофы занимали вместе с другими семьями в Краковском гетто. Когда после бесконечно медленно тянувшихся часов бесчинства наконец кончились, и единственным звуком раздававшимся на улицах был безутешный плач по погибшим, Сэмуэль вылез из своего укрытия и пошел искать на улицах гетто свою маму. Мальчику казалось, что весь мир объят огнем, небо покраснело от горящих вокруг деревянных построек. То там, то сям огонь мешался с клубами черного...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 Он нашел свою мать. Она лежала прямо на мостовой, лицо ее было в крови, она едва дышала. Мальчик присел на корточки рядом с ней, с от страха сердечком. «Мама!» Она открыла глаза и попыталась что-то сказать. И Самуэль понял, что она умирает. Он страстно хотел спасти ее, но не знал, как это сделать. И когда стал вытирать кровь с ее лица, она умерла. Позже Самуэль видел, как рабочие погребальной конторы осторожно выкапывали землю из-под тела матери. Земля была сплошь пропитана кровью, а согласно Торе человек должен явиться своему Господу целым. Эти события изранили в Самуэле желание стать доктором. Семья Рофов жила вместе с восьмью другими семьями в узком трехэтажном деревянном доме.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 Он любил слушать певучие голоса уличных торговцев, предлагавших свои товары, и резкие гортанные выкрики домохозяек, бронившихся с ними за каждую копейку. Поражало разнообразие предлагаемых коробейниками товаров — ткани и кружева, тик и пряжа, кожи и мясо, и овощи, и иглы, и туалетное мыло, ощипанные цыплята, сладости, пуговицы, напитки и обувь.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 Чем ближе подходили они к чудесному страшному городу, тем сильнее билось сердце Симуэля. Впереди над Вистулой маячили крепостные валы. Симуэль на ходу крепко прижался к отцу. Он был в самом Кракове, окруженный ужасными гаим и наверцами, теми, кто каждую ночь запирал их в гетту. Он из-под тяжка бросал быстрые взгляды на прохожих и дивился, как сильно они отличались от них.